Глава четвёртая. Кирилл, тот к тебе делегация. Волк мялся, смотрел на стену, на окно, лишь бы не на Альфу. Кто? Голос Морозил. Волчицы. Хм. Игнорировать мнение самок черевата. Придётся выйти, поговорить. Сколько? Чи «Да все, Кирилл. Те, кто по Байче, перед домом. Остальные из-за ограды выглядывают. Нет только тех, кто слишком робкий. Кому муж запретил, или кто с грудными, ну или в отъезде, или на работе. Многие пришли со щенками». «Чёрт! Вот почему так? Стоит образоваться одной проблеме, как тут же набрасываются остальные, будто за углом поджидали». Альфа встал, размял плечи, потряс головой, отгоняя лишнее, и решительно направился к выходу. Да, точно. Полный двор самок смотрит настороженно. Но я обвёл тяжёлым взглядом женщин, стараясь не зацепить детвору. Что за демонстрация? Волчицы пригнулись, кто послабее заскулили. Альфа «Где луна? Столько дел и вопросов. К кому обращаться?» «Жена Владимира. Второго, Беты». Кирилл повёл головой. Смотрит. Глаза отводит, но следят внимательно. «Вот же мало ему хлопот! Ещё суки зашевелились. И не прогонишь. В своём праве. Им луна нужна. Ну, Танька, найду, выпарю!» Чуть повернул голову, прислушался. Алексей за второй дверью подслушивает. И это туда же. Всё-таки насколько самки предсказуемы. Однако Татьяна удивила. Ладно. Хотели Луну, будет вам и о Луны. Алексис крикнул вглубь дома. Выйди. Тут волчица Луну спрашивают. Услышав такое, девушка выпрыгнула через несколько секунд. "Да, любимый", прильнула, демонстративно провела по мощной груди, чуть скосила глаза на замерших волчиц. "Видели? Мой. Давай, покажи, на что способен". Мужчина слегка подтолкнул подругу под попу, оглядел и отпустил. "Вот вам, за луну". Все вопросы к ней. Меня больше не доставать. Алексей осталась одна на крыльце. Подумаешь, она дочь альфы. Справится. Какие проблемы, девочке? Чуть наклонила голову, с насмешкой взирая на растерявшихся женщин. Что? Языки проглотили. Нет проблем. Тогда я пошла. постой. Вперёд вышла одна из женщин старшего возраста. Хоть ты и не луна, но раз так сказал Альфа, мы спорить не станем. Для начала в детском саду трубы прорвало. Детям, конечно, весело по лужам скакать, но воспитатели и нянечки с ног сбились. Далее Агата и Ксения в конфликте, а их мужья на парнике вместе работают. Само понимаешь, Если дома вынос мозга, работы никакой. Надо разобраться до да пристронить. Валентина мутит, вскружила голову Степану, а тот и рад. Пары у них не получится, возраст не тот. А Валька поиграется и бросит, а парень мучиться будет. Поговори с Валей. Луна она послушается. Кругом полно взрослых холостых. Голя не хочу, а ей переярко подавай. и испортит мальчишке жизнь. Ну и из приятного. Софья родила вчера. Ждёт визита Луны. Я вам что, сантехник, трубы чинить? возмутился Алексис. Психолог, педиатр, совсем сучки охренели. Если ты за Луну, как сказал Альфа, то улаживать такие дела твои обязанности, пока настоящая Луна не вернулась. Твёрдо ответила волчица, глядя прямо ей в глаза. Татьяну и просить не надо было, сама всё видела и делала. Посмотрим, как у тебя выйдет. Ты как разговариваешь? Не смей мне тыкать. Я луна клана. Ты ещё не луна, это раз. Сама же тыкаешь, а я втрое тебя старше, это два. Наталья наклонила голову и заговорила низким голосом: Ты будешь луна, когда тебя волчицы примут, да волк пометит. А пока ты — исполняющая обязанности. Посмотрим, как с делами справишься, будет ли польза. В конце речи Наталья ещё надавила, Алексис дрогнула и отвела взгляд. Сука старая, да как она смеет! И эти, охрана называется... С возмущением уставилась на Волков, но те старательно ничего не видели. Возмущённая Алекс молча развернулась и влетела в дом, хлопнув дверью. Кирилл, накажи их. Что ещё? Мужчина оторвался от очередного отчёта и с неудовольствием посмотрел на девушку. Я занят, Алекс, не сейчас. Нет, сейчас. Твои Эти суки меня ни во что не ставят. Я должна заниматься трубами и воспитанием. Меня оскорбили, а охрана стоит и ворон считает. Накажи всех. Алекс. Кирилл устало откинулся на спинку. Это ваши дела, женские. Волки в них не вмешиваются, улаживай всё сама. И да, Разбирать конфликты, поддерживать порядок среди самок, хозяйственные вопросы, щенки это обязанности Луны. И зарабатывать признание и уважение волчиц ты должна сама. Разве в клане твоего отца было не так? Алексис растерялась. Откуда ей знать, как вела дела Луна отцовского клана? Она никогда этим не интересовалась. Когда она видела Луну клана то просто красовалась рядом со своим волком. Щеголяла в красивых платьях, сопровождала волка на разных мероприятиях. Получается, у неё есть ещё какие-то обязанности. Ну. Чего надулась? Иди ко мне. А они меня не уважают, заплакала Алексис. Одна даже силу применила. Мне пришлось глаза отвести. Пришлось Удивился Кирилл. Ты должна была так же на неё надавить и добиться, чтобы это она глаза отвила. Я пыталась, но не смогла, хлюпала носом девушка. Кирилл ошарашенно посмотрел на неё. Погоди. Ты не справилась? Твоя волчица уступила? Ну да. А охрана не вмешалась и не защитила. Алекс, повторяю. Волки не лезут в женские дела. Твоей жизни ничто не угрожало, а добиться уважения волчиц ты должна сама. Нельзя отводить глаза, ты же дочь альфы и моя подруга. Вот именно. А эти суки вели себя так, будто я одна из них. Ты и есть одна из них. Не понимаю. Разве луна клана твоего отца не ведёт дела волчьей стаи, не занимается детьми, не помогает решать спорные вопросы между самками? Разве её авторитет держится только на влиянии альфы? Я не знаю. У нас луна пара первого бета отца. Я как-то не интересовалась, чем она занимается. Моя мать давно погибла, отец не хочет больше жениться, и сколько я себя помню, луна у нас Филиция. Но я не видела, чтобы она чем-то занималась. Правда, я в стае почти не жила. Ну, ты же знаешь. Ясно. Да, помню. И считаю идею воспитывать дочь среди людей плохой идеей. Твой отец зря это сделал. Мужчина глубоко вздохнул, в ноздри попал аромат девушки, и тело сразу же отреагировало. Чёрт, Алекс, иди займись уже чем-нибудь, иначе я опять ничего не успею. Отец берёг меня и хотел для меня всё лучшее. Я-то пойду. Но что с волчицей, которая меня оскорбила? Ей всё сойдёт с рук? Это ваши с ней дела. Решай их сама. Тебя никто не будет уважать, если ты по каждому поводу станешь прятаться за мою спину. Повторяю ещё раз: волки в женские дела не встревают. Если бы ты приказал её наказать за оскорбление, другие бы сразу зауважали, и больше никто не рискнул бы относиться ко мне пренебрежительно. Стас, Глеб, окликнул Альфа. Охранники заглянули в дверь. Что произошло? На мою подругу напали? Её оскорбили? Нет, Альфа. За время отсутствия Луны накопились неотложные дела. «Самки просили Алексис их уладить». Охранники стояли с невозмутимыми лицами. «Никаких оскорблений со стороны волчиц не было?» «Хорошо. Выйдите». Кирилл повернулся к Алексис. «Видишь, не за что наказывать. Иди и находи общий язык с волчицами. Как себя поставишь, так и будут к тебе относиться». Мне ни разу не пришлось вмешиваться, пока здесь была Татьяна. Ты специально нас сравниваешь, специально делаешь мне больно. Алекс взвилась, будто не волчица была, а кошкой. Твоя подстилка выросла здесь. Её все с детства знают, и она всех знает, конечно же, свою никто не тронет. Такая твоя любовь, бросил на растерзание. «Татьяна, не подстилка!» Кирилл еле сдерживался от того, чтобы слегка не придушить взорвавшуюся девчонку. «В отличие от тебя, она моя жена. На ней моя метка». Алекс согнулась от придавившей её силы с испугом, глядя на мужчину. «Он её подчинил. Он её подчинил! Свою пару! Как рядового волка!» Думаешь, что говоришь? припечатал Кирилл. Иди, займись делом. Алексис вылетела из кабинета, пронеслась по дому, забилась в спальню и только там позволила себе разрыдаться. Слёзы не облегчили, только опустошили. Рыдать имеет смысл только для того, чтобы это видел мужчина и чувствовал свою вину. Виноватый мужчина самая полезная в хозяйстве вещь. А реветь в одиночку зачем? Только нос покраснеет, веки и нос опухнут, а ей надо быть очень красивой и очень соблазнительной. Кирилл должен всё время её хотеть и помнить, что ему досталось сокровище. Алексейс вытерла последние слезинки, промокнула лицо салфеткой и задумалась. Проблему с волчицами надо решать, не откладывая. Решать надо, и что делать с обязанностями Луны? Нет, сама она надрываться и бегать по посёлку и близко не собирается. Но и игнорировать нельзя, и ей тут ещё жить. Надо сразу расставить все акценты по местам. У Альфы есть беты, которые очень облегчают ему жизнь. Альфи остаются только самые важные дела, которые кроме него никто решать не вправе. А с остальными отлично справляются помощники, советники и заместители. Чем она хуже? Значит, надо подобрать из местных волчиц помощниц, будут её руками и глазами. В любом женском коллективе всегда найдутся те, кто не очень ладит друг с другом. Причина может быть какая угодно. Да она собственно и не важна. Главное сам факт неприязни. Вот, две уже названы: Агата и Ксения. С них и начнём. Наталья, пара бета Владимира, явно пользуется авторитетом у самок клана. Сильная волчица, но похоже вся из себя правильная, из-под тишка пакостит не станет. Тем проще будет с ней разобраться. Плохо, что эту Татьяна здесь любили и уважали. Ещё и поэтому настроены коллектис недоброжелательно, но ничего, справимся. Волки не могут не понимать, что именно от неё сейчас многое зависит. Удовлетворённый альфа, адекватный альфа. А ну, как она отлучит его от тела? Весь клан через день-два взвоет и на карачках приползёт. заранее соглашаясь на все её условия. Почти успокоившись, девушка решила позвонить отцу. В Квебеке раннее утро, но отец обычно долго не залёживался. Привет, Алиса. Ещё с самого детства наедине отец нет-нет дозвал её этим именем по ассоциации леса Алиса. Привет, папа. Надо посоветоваться. Слушаю. Скажи. У лоны клана есть обязанности? Если да, то какие именно? Конечно, есть. Луна, по сути, альфа для самок клана и решает все вопросы, связанные с женской частью стаи: дети, хозяйство, семья. Ты удивила меня вопросом. Хочешь сказать, что раньше не знала? Или тебе просто нужен был повод для разговора? Не знала. Странно. Разве Фелиция не рассказывала тебе об этом? Она же обучала тебя правилам жизни в стае, когда ты приезжала в клан. Да, обязанности Луны мы как-то не добрались. Хорошо. А Луна может взять помощниц и поручить им за всем следить вместо себя. Например, все хозяйственные вопросы, улаживание конфликтов, визиты по случаю рождения щенков. Поздравлять родившую и приветствовать новую жизнь тебе придётся самой. Остальное можно поручить помощницам, но Луна должна быть рядом, чтобы все видели. Она не только в курсе, но и руководит. Постой. Кирилл наконец поставил метку, и ты, Луна? Дочь, я очень рад. Поздравляю. Что тогда делать с его бывшей? Отозвать бойцов? Не с чем пока поздравлять. Скривилась девушка. Метки нет. И Луная пока только по названию. Волчицы недобро приняли, сразу кучу претензий выдали, говорили со мной дерзко, ещё и силой одна надавила, и я не смогла удержаться, отвела глаза. Плохо. Слышно было, как отец по барабанил пальцами по столу и сказал по-французски: "Дерек, найди и пригласи ко мне Филицию и Лукаса". Что мне делать? Плохо, что у русских волков другие порядки. Было бы проще, если бы Кирилл вмешался, но он этого делать не станет. Да, он заявил, что найти общий язык с волчицами это мои проблемы, пожаловалась Алекс. Что я сама должна зарабатывать авторитет у самок? То-то и оно. Они до сих пор придерживаются старых правил и обычаев. Например, отец альфа не может передать своё место сыну, если тот делом не докажет, что достоин, и его не признает весь клан. С одной стороны, это хорошо. Во главе стаи всегда самый сильный волк. С другой стороны, что делать, если у альфы родится дельта, а не альфа? И что мне делать? Ты присмотрись к волчицам, выбери двух-трёх, приблизь к себе, прикорми. Дай им какие-нибудь поблажки, немного власти над другими, и пусть работают на тебя. Пока ты там для всех пришлая, и ты отдельно, а они все вместе. Надо внести в их коллектив что-то раздражающее, чтобы они начали коситься на соседку, ссориться, завидовать друг другу. Каждое твоё действие должно следовать к одной цели показывать, что с тобой лучше дружить. что всё полезное и нужное волчицы могут получить только у тебя. Зарвавшихся не наказывай сама и не требуй этого от Кирилла. Ставь сучек в игнор. Это намного более сильное наказание, чем выговор и даже порка. Как это? Например, все пошли приветствовать новую жизнь, а одну-двух не позвали. Или Ты приветливо поздоровалась по именам со всеми, а одну-двух не заметила. Ты, пара Кирилла, ради тебя он и горы свернёт и шеи. Эти мелочи очень важны, и через некоторое время волчицы из шкур вылезут, лишь бы ты обратила на них внимание. Я попробую. А что там с поисками? Пока никак. Волки на месте. Но там чужие территории, поэтому им приходится вести себя предельно корректно. Если что-то найдут, ты узнаешь об этом первая. Хорошо. Спасибо, папа. Постой. Напомнить хочу. Твоё будущее в твоих собственных руках. Докажи, что ты моя дочь. Заставь этих волков лизать твои подошвы. И не совершай самую большую ошибку. которую рано или поздно делают многие самки. Не пытайся наказывать своего мужчину, выгнав его из постели. Кириллу должно быть рядом с тобой комфортно и удобно, и секс, когда он захочет, в любом количестве и качестве. Я его пара, возмутилась Алекс. Его стая от меня чуть ли ноги не вытирает, а он сказал, что вмешиваться не будет. И я же должна его ещё и ублажать? Должна, жёстко припечатал отец. Пока его притяжение к тебе сконцентрировано только ниже пояса, ты будешь давать ему где, когда и когда он хочет, без отказа. Вот сумеешь стать ему необходимой не только в физиологическом смысле, чтобы его тянуло не только в постель, но и поговорить, посоветоваться, чтобы твоё мнение, одобрение или осуждение стало для него важнее его собственных, тогда и будешь пальцы растопыривать. Я его пара. Он и так никуда от меня не денется. Не всё так просто, дочка. Не всё так просто. «Я жалею, что отдалил тебя от клана и позволил вырасти среди людей. И ты знания о жизни оборотней черпала из книжек, написанных людьми. Ведь читала сказки про нас». «Читала», — согласилась Алекс. «А что в этом плохого?» «Кое-что они верно пишут». «В том-то и дело, что только кое-что...» — вздохнул Альфа. «Люди-то пусть фантазируют и заблуждаются сколько душе угодно... Но мы не должны забывать истину. Русские оборотни ближе нас к истокам, Алиса. Нельзя сбрасывать это со счетов. «Ты так говоришь, будто сам с Марса. Мне напомнить, из какой страны родом была моя мать или твоя мать и моя бабушка? А моя няня?» «Да я по-русски и говорю чище, чем по-английски, и так же легко, как по-французски». «Ладно». Буду решать задачи по мере их поступления. Хорошо. Пусть они подождут. Я закончу и подойду. По-французски ответил отец куда-то в сторону и вернулся к разговору с дочерью. Давай договоримся. Ты сейчас занимаешься волчицами, ищешь слабые стороны и обращаешь их в свою пользу. И продолжаешь формировать у Кирилла эмоциональную, физическую и психологическую привязки. Алексей положила телефон и задумалась. Что-то отец не договаривает. Как это? Не всё так просто, дочка, не всё так просто. Да она 100 раз видела пары и читала. Все знают, истинная пара это смысл жизни любого волка. Когда он её встречает, другие самки больше не существуют. И счастье пары становится главной его заботой. Алекс с детства была уверена: главное встретить своего волка, и можно больше ни о чём не заботиться. Он всем обеспечит и всё устроит. Она так обрадовалась, когда почувствовала притяжение к заморскому гостю, увидела, как потемнели его глаза, как он судорожно выдохнул, заворожённый взгляды на неё, ни не в силах ни уйти, ни подойти. а когда узнала, что он альфа большого клана, то её счастью не было предела. Надо же, как ей повезло. Её пара достаточно обеспечен, чтобы она могла ни о чём не думать и вести привычный образ жизни. Конечно, известие, что волк не свободен, ошарашило. Но Кирилл позаботился, чтобы дом был освобождён от прежней жены ещё до их приезда и не искал с ней встреч. Время шло. Страсть потихоньку уталялась, но той самой привязанности, зависимости не возникало. После исчезновения временной жены Кирилл всё время был во взвинченном состоянии. Алексис всё ждала, что он выкинет Татьяну из головы, как выкинул её из своей жизни, и поставит ей его истинной метку. Но дни шли, и ничего не менялось. И вот дождалась, что Кирилл оставил её один на один с женщинами клана. С другой стороны, это шанс доказать, что она тоже кое-чего стоит и может стать ему достойной подругой. Девушка встряхнула головой и решила начать с Ксении. Охрана, следуя приказу, проводила к дому волчицы, и Алексис сразу вошла, решив не стучать. Ну а что? Она здесь, главная сука. Может входить в любые двери. Ксения почувствовала, что в доме посторонний, и поспешила спуститься со второго этажа. Мне сказали, ты с соседкой не дружишь. С ходу начала Алексис. Альфа назвал меня Луной и приказал разобраться в вашем конфликте. Взгляд женщины метнулся к шее гостьи. Нос втянул в воздух. Метки не видно. И запах, обычный запах самки после не очень давнего секса. «Добрый день», — поздоровалась волчица. «С соседями я дружу. У нас нет конфликтов». «Как же это? А мне сказали, что ты с Агатой в ссоре». «Она не соседка», — сверкнула глазами Ксения. живёт на другой стороне, почти у въезда. Какая разница? Вы в одном посёлке живёте, значит, все тут друг другу соседи. В чём причина конфликта? Это наше дело. Ты как разговариваешь? Не расслышала, что ли? Кирилл назвал меня луной и приказал разобраться с вами. Или ты ждёшь, чтобы он сам сюда пришёл? Женщина нервно облизнула губы. покосилась на невозмутимо стоящих у двери охранников и перевела взгляд на Алексис. Та, уловив волну неуверенности, решила надавить. "Но ну, я не знаю, что рассказывать. Просто глупая ссора. Наговорили друг дружке лишнего, следом мужики перессорились". "В чём причина конфликта?" Ксения ещё раз покосилась на охрану, и Алекс догадалась, Подождите снаружи. Наши мужья работают вместе. Они электрики, заговорила волчица. Деньги получают одинаковые, а работают по-разному. Я же вижу, мой Валера и в ночь выходит, и в день, если обрыв или авария идёт. А Степанов только днём и ни минуты не задержится после 5. На аварии его не вытянешь. только если уж совсем без напарника никак. И это не день и не неделю тянется, месяц уже. «Раньше одинаково работали?» «Да, а потом Стуков, главный электрик это, Степанова на бумаге посадил. Мой волк пожилой, ему уже не так легко по вызовам бегать и ночами неисправности устранять. Так теперь и ведется». Мой, как проклятый по столбам лазит, а Пётр бумажки заполняет. Разве это справедливо? Алексей пожала плечами. Откуда ей знать? Но вслух произнесла. Если Степанов на самом деле только бумажки перекладывает, а твой лопатой машет или чем там электрики орудуют, а получают одинаково, то это несправедливо. Но работа с бумагами может быть более сложной и ответственной, чем поменять лампочку. Поговорю с главным электриком, узнаю подробности. Вот, несправедливо, и я это говорю. А Агата, как услышала, за своего волка мне чуть в волосы не вцепилась. Так я тоже не просто так шумлю, а своего волка защищаю. Он у меня не любит никуда лезть. Не подтолкнешь, так и будет горбатиться и копейки получать. Ясно. Хорошо. Я узнаю всё у Стукова, а до тех пор воздержись от скандалов и оскорблений. Не хочешь мириться со Степановой, не мирись, но и ругаться с ней не надо. Увидела её, перешла на другую сторону. Ксении кивнула. Так, у меня ещё вопрос. Мне нужны две или три адекватные волчицы в мои помощницы. Не обижу если знаешь таких подскажи зайду и поговорю если подойдут возьму а ксения с интересом смотрела на девушку что они должны будут делать смотреть за порядком чтобы волчицы не ссорились хозяйственные дела там в общем всё что обычно луна делает у меня волк нервный далеко не отпускает Мне сложно будет совмещать обязанности Луны и желание моей пары видеть себя всё время рядом. Надеюсь, ты понимаешь, что будет, если мне придётся отказывать Альфе из-за хозяйственных хлопот. Ксения активно закивала. Вот. Поэтому я и решила, что лучший выход найти помощниц. Поговорю с Кириллом. Хорошую оплату положим. Опять же, почёт от других Ведь эти женщины будут по сути моими глазами и руками. А Ксения помялась. А я не подойду? У меня щенки большие уже, не требуют такого присмотра, и я почти весь день свободна. Ты? Алексес внимательно посмотрела на женщину. Что ж, может быть. Помирись с Агатой. помирите мужиков. Если в течение 3 дней всё успокоится, я дам тебе шанс и подумай, кого ещё можно привлечь. С последними словами Алексис вышла из дома. Теперь к дому Степановых, велела она охране. Кирилл отложил последний просмотренный документ и потёр глаза. Как он устал. от неизвестности, от какой-то безысходности и тупика, в который медленно, но верно скатывается его жизнь. Как всё просто, правильно и понятно было до поездки, и насколько запутанно теперь. При мысли об Алексис внутри что-то дрогнуло, захотелось увидеть её, прижать, прикоснуться к губам. Чёрт, в похоху ощутимо потяжелело. Но он был с ней не слишком нежен. Женщина обиделась и плакала. Он слышал это. Слышал, но не пришёл, как делал всегда, утешить, успокоить, обнять и заняться сексом. А сейчас её нет дома. Отправилась наводить порядки. Стас. Да. Волк появился через пару минут. Где Алексис? Назвать её женой или луной? Язык не повернулся. Ушла в посёлок. Могу связаться с Глебом, узнать подробности. Сделай, кевнул Альфа и сам принялся раскладывать документы по папкам. Надо секретаршу завести, что ли? Или привлечь Алексис, но согласится ли его пара на такую работу? Вряд ли она потерпит секретаршу, разве что она будет пожилая, как их приходящая домработница. Татьяна всё делала как-то незаметно, вроде бы мимоходом. Заодно она как-то справлялась без приходящей уборщицы, и беспорядка на столе у него никогда не было. Все папки были помечены ярлычками и стояли по алфавиту в шкафу. Всего за какой-то месяц, пока Таня не переступала порог этого дома, в кабинете чёрт-те что творится. Все бумаги перемешаны, папки где попало. Если Алекс не согласится каждый день здесь всё разбирать, ему придётся приучать себя сразу класть всё на место. Взял из папки документ, поработал с ним, положил назад в папку и тут же отнеси на место. Ужас, сколько времени на это он станет тратить. Может быть, всё-таки лучше секретаршу. Кир. Девушка была у Вяловых. Беседовала с Ксенией, а сейчас идёт по посёлку к дому Степановых. Хорошо, спасибо. Стас, подумай, кого из старших волчиц можно привлечь. Порядок в кабинете наводить, документы по местам раскладывать на 2-3 часа в день. А Алексис осторожно спросил помощник: "Не уверен, что она захочет. Потом я на неё работу Луны взвалил, ей бы там справиться". Стас поджал губы, прокатил желваки, но сдержался. Кирилл внимательно посмотрел на волка и, не выдержав, в паузе спросил: "Что? Не молчи, поделись. Вижу же, у тебя есть что сказать". "Прости. Не потянет она луну. Волчицы её презирают". "Ничего. Покрутится и обломает". Молодая ещё, научится и держать себя и дела вести. Но разговоров, что она слабая не потянет, я не потерплю. Ясно? Стас кивнул и повернулся уходить. Постой, тихо окликнул его Кирилл. Она моя пара, понимаешь? Ты уже встретил свою единственную, так что должен понимать, она для меня всё. Я не могу это изменить или отыграть назад. Можно задать вопрос, Альфа? Задай. Ты не можешь отыграть всё назад или не хочешь. Кирилл вскинулся, открыл рот, чтобы выдать отповедь и и выдохнул, так ничего и не сказав. Стас секунду помолчал, потом кивнул и вышел. оставив Альфу в раздрай с мыслями и чувствами.